Благодарности Первые файлы, относящиеся к Вальхин, появились в моем компьютере за пять лет до того, как я показала кому-то полный текст. Невероятное количество людей помогало мне в долгой работе над этой книгой. Я не только практически жила на специальных интернет-ресурсах, но и рылась в архивах музея, работала в библиотеках, приставала с вопросами к специалистам и проверяла свои тексты на друзьях. Поэтому моя глубочайшая благодарность за консультации и помощь профессору Борису Хавкину, доктору исторических наук, специалисту по истории Германии XX века, историку, учителю, журналисту Алексею Кузнецову, взявшему на себя труд уточнить и исправить множество исторических деталей, сотрудникам краеведческого музея города Евпатория, работникам центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина город Евпатория краеведу, учителю истории гимназии имени Ильи Сельвинского города Евпатория Эвальду Рычко, бывшему астарбайтеру, петербуржцу Сергею Николаевичу Богданову, пастору Кафедрального собора святого Петра и Павла в Москве Виктору Веберу, настоятелю Кафедрального собора святой Марии в Санкт-Петербурге, пастору Михаилу Иванову. Спасибо моим самым первым читателям и критикам. Писателю Сергею Лебедеву, историку, заслуженному учителю Российской Федерации, директору Центру образования номер 109 города Москва Евгению Ямбургу, сотрудникам Ленинградской областной детской библиотеки Людмиле Степановой и Любови Олейник, ученикам старших классов из разных городов Ленинградской области Валерии Пчеловодовой, город Выборг, Кириллу Семину, город сланцы Ивану Чепелеву, город Вырица, друзьям Татьяне Сафоновой, Ким, Асе Дунаевской, Дмитрию дервинёву Ольге Макаровой, Михаилу Фролову. Благодарю моих родителей, Константина Сергеевича и Юлию Николаевну Лазаревичей, которые чуть моложе героев книге Они тоже помогали мне своими воспоминаниями о тех временах, а также моих сыновей Алексея и Георгия, которые, во-первых, просто любят меня, а во-вторых, в трудные времена помогают мне не сломаться и осуществить все задуманное. Благодарю замечательного строгого редактора Ольгу Корф, без которой эта книга точно была бы не такой. И, конечно, особая благодарность главе издательства «Компас-гид» Виталию Зюсько, который почему-то поверил в эту книгу, когда ее еще практически не было.